И тем не менее декабрь 1666 года оказался самым напряженным месяцем в андрусовских переговорах, который для русской делегации в конечном итоге обеспечил долгожданную победу. К концу года международная обстановка явно благоприятствовала московскому государству, а внешнеполитические амбиции Речи Посполитой значительно уменьшились. Ее Сейм на заседании 20 декабря рекомендовал своей полномочной делегации немедленно заключить перемирие с Россией. В начале следующего 1667 года события в деревне Андрусова уже развивались стремительно. 3 января великие послы двух славянских стран приняли компромиссное решение по пограничному вопросу. А 20 января полный текст договора был не только согласован, но и подписан в торжественной обстановке. Андрусовский договор 1667 года установил перемирие между Россией и Речью Посполитой сроком на 13,5 лет. К России отходили Смоленская, Черниговская, Северская земли, воеводство, Стародубский Повет, а также Левобережная Украина. Киев с небольшой территорией передавался России только на два года. Запорожская сечь была объявлена общим владением двух государств на общую их службу от наступающих басурманских сил. Россия и Речь Посполитая договорились помогать друг другу в случае агрессии со стороны крымского хана и турецкого султана. Остальные статьи Андрусовского договора были посвящены обмену пленными, размежеванию пограничных земель, свободной торговле, защите дипломатов обоих государств. Так закончилась длительная русско-польская дипломатическая эпопея, в которой решающую роль играл Ардин Нащокин. Талант, настойчивость и гибкость дипломата победили и обеспечили ему заслуженное признание как верного сына России». Заключение Андрусовского перемирия явилось очень важным этапом в истории российской внешней политики, дипломатического искусства. Оно подготовило заключение Вечного мира с Польшей в 1686 году. Андрусовское соглашение стало коренным поворотом в отношениях России с Речью Посполитой. Несмотря на неизбежные отдельные погрешности и срывы, выдающиеся дипломатические способности, мудрость и опыт Афанасия Лаврентьевича Ордена Нащекина в конечном итоге привели к блестящему внешнеполитическому успеху России. Подчеркнем, что достигнутый успех Ордена Нащекина оценили не только в Москве, но и за рубежом. В конце января 1667 года Москва торжественно встречала посольский кортеж во главе с орденным Нащекиным. На пути к столице его приветствовали специальные царские гонцы, а 1 февраля у Драгомиловской слободы его встречал весь Августейший двор. В Кремле вернувшихся послов мира приветствовал находившийся в это время в первопрестольный антиохийский патриарх, а думный дьяк Дементий Башмаков объявил результаты девятимесячных андрусовских переговоров. Соловьев, подчеркивая их значение, писал, «Андрусовское перемирие было полным успокоением, совершенным докончанием, по старинному выражению. Россия покончила с Польшей, успокоилась на ее счет, перестала ее бояться и обратила свое внимание в другую сторону». Таким образом, Андрусовское перемирие служит также одной из граней между древнюю и новую Россией. Крупная победа русской внешней политики и дипломатии радикально повлияла на политическую карьеру Ордена Нащекина. 2 февраля 1667 года царь Алексей Михайлович, высоко оценив его заслуги перед Отечеством, пожаловал Афанасия Лаврентьевича первостепенным чином ближнего боярина и дворецкого. С ростом политического влияния России в Европе, с расширением дипломатических отношений с ее странами появилась необходимость, чтобы посольский приказ возглавил искусный, опытный дипломат и политик. Царский выбор, без сомнения, оказался в пользу ордена Нащекина. 15 июня 1667 года он получил от признательного Алексея Михайловича высокий титул «Царственные большие печати и государственных посольских дел-оберегатель». Это стало вершиной служебной биографии ордена Нащекина. Примечание. Царь пожаловал Ордину Нащёкину 500 крестьянских дворов в Костромском уезде и передал ему вотчину Порецкую волость под Смоленском, а также оклад боярина в 500 рублей и атласную шубу на соболях в 200 рублей.